Утверждение в сознании образа учителя. Грани Агни-йоги. Том 5, параграф 119. Матерь Агни-йога. Вопрос о воздействии изображений, портретов, фотографий. Очень глубок. Несомненно одно, отражение в третьем глазу какого-либо лица – устанавливает с ним известную связь. Эта связь устанавливается и без посредства портретов или внешних предметов, а просто лишь путем вызывания мысленного представления данного лица или предмета. Подчеркиваю, предмета. Ибо связь устанавливается со всем, что возникает в виде образа перед мысленным зором, и удерживается там известное время.